Это плохие дни, чтобы говорить о троллоках, о друзьях Тёмного или об отце лжи, когда рядом чужие уши. Подобный разговор может обернуться худшим, чем нацарапанный на твоей двери клык дракона. Уранда пропала всякая охота продолжать расспросы. Подавленность охватила его сильнее прежнего. Друзья Тёмного, как будто мало забот с исчезающим троллоком и дракаром. При виде троллока хоть разговаривать можно. Неожиданно из тумана впереди смутно очертились сваи. Паром глухо толкнулся о берег, и перевозчики торопливо бросились привязывать судно, а потом с тяжелым ударом опустили сходни. Мы это перин во всеуслышание заявили, что торрент и в половину не так широк, как они слышали. Лан повел своего жеребца вниз по сходням, за ним марин и остальные – Когда Ранд последним ступил за белый на сходни, гневно завопил мастер Каланча. — Эй, эй, эй! Там! Где мое золото? — Вы его получите, — донесся откуда-то из тумана голос Моры. Сапоги Рандо ступили со сходни на деревянную пристань. И серебряная марка каждому вашему человеку, — добавила Асседай, — за быструю переправу.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 В конце пристани стоял страж и раздавал монеты перевозчикам. Вокруг него потрескивали факелы колончаев у людей. Остальные, кроме Марин, встревоженно сжались за спиной стража. Айс Седай стоял чуть в стороне и смотрел на реку. Хотя что она там могла увидеть, ранду было совершенно непонятно. Знобков вздрогнув юноша подтянул насквозь промокший плащ. «Вот он и на самом деле в нерву речи.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 до Берлона. Если драккар обущит этот берег реки, мы потеряем все наше преимущество. Драккар не очень сообразителен. Мастер Мерлин холодно сказал Айсидай. Грозный и смертельно опасный с острым взором ноума маловато.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 Я могла бы оттянуть часть тумана к Байерлону, но тогда Драккару не составит труда обыскать реку целиком за несколько часов, и Мурдерал точно узнает, куда мы направляемся. Том чмокл губами и качнул головой. Приношу свои извинения, Айседай. Надеюсь, я не оскорбил вас? э Мо... Э-э... Айседай. умолк, чтобы сглотнуть комок в горле. Паром, э-э...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 Он услышал вздохи остальных, даже Тома, и припомнил старую поговорку. «Лучше плюнуть в глаза волку, чем с седай». Тем не менее, напряжение спало. Больше Марин не казалась такой угрожающе высокой. Она была едва ли ему по грудь. <связывая> — Видно, нам не удастся немного отдохнуть, — сказал с затаенной надеждой в голосе Перин, зевнув во весь рот. Эгвейн устала, вздохнув, привалилась к Белле. В этом вздохе Ранд впервые уловил какой-никакой намек на разочарованность. Может, теперь ей станет понятно, что это вовсе не такое грандиозное приключение. Затем Ранд виновато вспомнил, что он, в отличие от нее, проспал весь день. — Нам нужно отдохнуть, Мрэнси сказал он. — В конце концов, мы же всю ночь проскакали верхом. Тогда предлагаю взглянуть, что там для нас улана, сказала мары Идемте. Она повела их вверх по берегу, в лес за рекой. От голых ветвей тени стали еще плотнее. Через добрую сотню спанов от Торена открылся темный холм с большой поляной перед ним. Когда-то давние половодье поднялись.